Второе приложение к главе 1 Ошибочное мнение о путях спасения и цели жизни. У многих христиан имеются ошибочное мнение о путях спасения души и о цели христианской жизни, на что обращал внимание и преподобный Серафим Саровский. В беседе с Николаем Александровичем Мотовиловым он сказал последнему. «Многие говорили вам, ходи в церковь, молись Богу,